— ответил мистер Коллинз, величественно подняв руку, что у юных барышень принято отвергать первое признание того, кому они втайне намерены ответить согласием, и что отказ иногда повторяют дважды или трижды. Посему я отнюдь не обескуражен тем, что сейчас услышал от вас, и уповаю повести вас к алтарю через самый малый срок. — Право, сударь! — воскликнула Элизабет. — После моего ответа ваше упование можно считать совсем непонятным.